Тебе одной плиту венок, Цветами сыплю стёжку серую. О, Русь, покойный уголок, Тебя люблю, тебе и верую. Гляжу в простор твоих полей, Ты вся далёкая и близкая. Сродни мне посвист журавлей И не чужда тропинка склизкая. Зветёт болотная купель, кугай зовёт к вечерне длительный, и по кустам звенит копель, росы холодный и целительный. И хоть сгоняет твой туман поток ветров крылато дующих, но вся ты смирна, и ливан волхвов потайственно волхвующих.